Не ускользнет от внимания иностранных разведок, а потому совещание с одной стороны было замаскировано под военно-теоретическую конференцию, а с другой являлось как бы подведением итогов боевой подготовки за 1940 год и выработкой предложений по ее улучшению в 1941 году. Советская военная наука всегда отличалась бодростью и оптимизмом. Наступать и громить буржуи всегда являлась основным лозунгом, даже когда наступать и громить было нечем. Сталин консолидировал свою власть, просто привел в некоторые соответствие лозунги и реальность, создавая мощные современные армии. В итоге под бодрый настрой была подведена реальная база. Еще в 1938 году, в разгар всеармейской резни, в Генштабе был разработан новый план развертывания Красной Армии, исходя из наихудшего для СССР варианта войны на два фронта, на востоке против Японии, на западе против большой коалиции государств во главе с Германией, за которой шли Италия, Польша, Румыния, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва. Согласно проведенному тогда анализу, все противники СССР вместе взятые могли выставить на обоих фронтах 13 077 орудий, 5 775 самолетов и 7 980 танков. Это было смешно, поскольку Советский Союз только за 1938 год произвел 12 000 орудий. Более пяти тысяч самолетов, а производство танков за год уже составляло больше половины мирового танкового производства. План Генштаба тогда ставил войскам задачу с момента открытия военных действий нанести решительное поражение противникам и на Западе, и на Востоке. Победе не сомневался никто, и даже за годе разрабатывались вопросы ведения войны в коалиции с капиталистическими странами. И что самое интересное ведение войны федерации нескольких социалистических стран хотя кроме ссср да еще монголии никаких социалистических стран к счастью для человечества еще в мире не было но их число постоянно стремились увеличить это была как бы основа и побудительная сила всей внешней политики государства которое уничтожил ленин и построил сталин Анализируя возможности потенциальных противников, газета «Красная звезда» от 16 ноября 1938 года резонно отмечал, Германия не располагает нужными ресурсами ни для того, чтобы обеспечить снабжение своей армии, ни для того, чтобы прокормить население в будущей большой войне. Тон руководителей страны и его вооруженных сил был такой, как будто война уже победоносно завершилась. В своей знаменитой речи от 6 апреля 1939 года начальник главного политуправления РКК Мехлис фактически окончательно Германию похоронил. Радостно констатировав быстрый рост государственного долга, сокращение золотого запаса и инфляцию в Германии, Мехлис сделал вывод. Так называемая ОС Берлин Рим Токио Имеет много амбиций, она быстро очутится без амуниций. вызвав смех и аплодисменты сидевших в зале военачальник. Нам не страшны ничьи угрозы, — продолжал Мехлис. — Нам нет необходимости в панических условиях, как это делает другие, искать союзников и проводить мобилизации. Политика Сталина позволяет нам уверенно, спокойно, но зорко следить, за развивающимися событиями и встретить их во всеоружии. Советский корабль могуч, силен, непобедим. Не страшны ему ни погоды и бури. Великий кормчий Сталин ведет этот корабль на последний решительный бой на штурм капитализма к мировой коммуне. Сталин провозгласил Мехлис, это мировая коммуна, Эти слова сказаны не в 1918, а в первой половине 1939 года.